Когда Бог творил небеса и землю, когда живыми существами наполнялись воды и леса, когда птицы запели под голубым куполом неба, то во всем этом Бог преследовал определенные цели, а без цели Бог ничего не делал и не делает. Сотворение человека также имело свою цель, и если рождение человека не бесцельно, то тем более рождение в этот мир Христа. Мы встречаем много людей, которые никак не могут найти свою цель в жизни, и потому так много в этом мире людей несчастных и неудовлетворенных своей жизнью. Иной раз при виде преступника, пьяницы, вора или коллеги, возникает вопрос – а для чего вот этот человек родился на свет? На этот вопрос даже философы, люди большого ума не всегда могут ответить. Они и сами не могут постичь, для чего рождается тот или другой человек. Однако цель рождения Христа вполне освящена в Священном Писании, и люди при желании могут ее знать. Прочтем из послания к евреям, 10 главы, с 5 стиха. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду», как в начале книги написано о мне, «исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, «Потом прибавил, вот, иду исполнить волю Твою, Божию». Отменяет первое, чтобы постановить второе. Из этого текста мы видим, что Христос пришел в этот мир, чтобы исполнить волю Божью. В другом месте Священного Писания Иисус Христос говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Как прекрасна была бы жизнь на земле, если бы каждый человек мог понять, осознать, что он пришел в этот мир не для чего иного, как творить волю Бога своего и сотворить дело Его. Это самая высокая цель пребывания человека в этом мире. Но в чем же заключается воля Божья, которую желал творить? «Сын Его». Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Читаем мы в первом послании Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Воля Божья состоит в разрушении дел сатанинских, и Христос хотел это сделать перед лицом всего человечества и всего творения». Дьяволу удалось оторвать людей от их Творца, восстановить их против Него, извратить пути их и, наконец, погубить их. Все эти дела дьявола Бог пожелал разрушить и для этой цели послал в мир Сына Своего. Свою деятельность Христос начал со свидетельства людям об истине, Божьей правде. Он говорил о ней, не маскируя ее в лохмотье лицемерия и не уменьшая ее значения и всей ее остроты». Он открыл людям правду Божью во всей чистоте ее и всесторонне, ибо он знал, о чем говорил, так как сам он был истиной. Те, кто любит истину, правду, любят и Иисуса Христа. Ненавидящие правду ненавидят и Христа. Наш писатель Достоевский очень любил правду и даже тяжело пострадал за нее, чуть не лишившись жизни за нее. Но Христа он любил все же больше. Об этом он так выразился. «Если бы мне математически доказали, что правда находится где-то за Христом, то я согласился бы лучше быть вместе с Христом, чем с правдой». И он был прав, так как вне Христа нет правды. Всякая истина без Христа – это не истина. Христос родился для того, чтобы явить миру Отца Своего. Бога не видел никто никогда. и Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, читаем мы, в первой главе Евангелия от Иоанна. Христос пробуждал тоску в людях по Боге, побуждая их искать Бога. Существует рассказ про одну девочку, которая родилась слепой. Отец любил ее особо нежной любовью, сочувствуя горю своего дитяти. Девочка любила своего отца не меньше, но как-то невыразительно, как-то неясно, хотя она чувствовала доброту отца своего, но не видела лица его. Наконец, нашелся хороший специалист по глазам, и он сделал девочке операцию «глаз». Как же была рада девочка, впервые видя лицо своего отца. «Папа, как я счастлива, что могу видеть тебя!» Я действительно была несчастной девочкой, когда имела отца и не могла видеть его. Мир не знает Бога как отца. Люди только автоматически, бессознательно произносят слова «отче наш», а сыновнего чувства в них нет. Бог представляется людям как страшный судья, и поэтому суд его называют страшным. Но тот, кто познает Сына Божия, Господа Иисуса Христа, он видит в Нем Бога, как чудного и любящего Отца. Христос родился в мир, чтобы спасти мир, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него, читаем мы в 3 главе Евангелия от Иоанна в 17 стихе. Ни природу, ни землю Христос пришел спасать, а людей, и не их тело, а души. Во время пожара, когда пламя огня сразу охватывает дом, то люди в первую очередь стараются вынести из горящего дома самое драгоценное. Так поступает и Христос. Он выхватывает из охваченного огнем злобы и греха мира самое драгоценное – душу человеческую, которая дороже всего мира. Однажды на пароходе, плававшем по одному из великих озер, возвращался золотоискатель из Калифорнии. Вдруг вспыхнул пожар. И началась страшная паника среди пассажиров. Золотоискатель прикрепил к поясу кое-что из своих вещей, взял небольшой сундучок в руки, надел спасательный круг и готовился уже прыгнуть в воду. В этот момент к нему подбегает маленькая девочка. «Дяденька, спасите меня! Я никого не имею, кто бы мог мне помочь. Я еду сама и плавать не умею. Умоляю вас, спасите меня!» Прекрасное детское личико, залитое слезами, и два широко открытых от страха глаза. Что делать? Мужчина посмотрел на свое золото в сундучке и на нежную ручку девочки, вцепившуюся в его руки. В голове вихрем пролетели самые противоречивые мысли. «Спасти девочку и золото невозможно. Нужно что-то оставить, или девочку, или золото». Еще минутой он бросает золото в озеро, хватает в свои объятия девочку и с ней бросается в воду. После долгих и страшных усилий они, наконец, добираются до берега, и мужчина теряет сознание. Когда он пробуждается вновь, то видит над собой девочку, которая растирала ему грудь и плакала. О, как дорога в тот момент была для него эта девочка! Он купил ее ценой своего золота, собранного нечеловеческими усилиями в работе в течение многих лет. Гораздо больше оценивает Христос человеческую душу, которую Он пришел спасти. Он спасает не только те души, которые Ему встречаются на различных земных дорогах, но Он еще идет и по бездорожью, чтобы искать погибших и заблудших. Да, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, читаем мы в 19 главе Евангелия от Луки. Однако Христос это делает без всякого насилия, то есть совершенная любовь не применяет насилия. Христос зовет и ждет, чтобы душа сама отозвалась на Его зов, и тогда Он спешит ей на помощь. Трудно спасти тех, кто не имеют нужды в спасении и не осознают своей загубленности, потерянности. Христос родился для того, чтобы спасти людей от гибели. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Но Христос спасает людей не только от погибели, но и от их грехов. Это ведь так логично. Ведь нельзя спасти больного от смерти, не излечив его от смертельной болезни. Грех – это смертельная болезнь души, возмездие за грех – смерть. И вот от этого греха и пришел спасти душу Христос. Наконец, Христос родился еще и для того, чтобы мы жили через Него. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Читаем мы в первом послании Иоанна, 4 глава, 9 стих. На днях я прочитал одно стихотворение посвященный одному железнодорожному стрелочнику. Этот стрелочник был женатым, имел доченьку Катю, которую так сильно любил. Однажды летом его жена принесла обед в дежурную будку и взяла с собой и Катю. До смены оставалось немного, и стрелочник решил оставить дочку. Он положил спать Катю в будке, а сам пошел переставлять стрелки, так как шел курьерский поезд, а навстречу ему товарный. Эти стрелки надо было развести, товарный поезд пустить влево на запасной путь, а курьерский направо. И вот, когда курьерский поезд уже приближался, стрелочник глянул направо и обомлел от страха. Между рельсами была его Катя. Она вышла из будки и бегала по путям. Неописуемая и страшная борьба началась в душе стрелочника. Куда повернуть стрелку? Налево столкнутся поезда, и будет много жертв. Направо — там его любимая Катюша, в глазах его даже потемнело, и последняя искра сознания заставила его пустить поезд на дочь свою, чтобы спасти тем самым жизнь пассажиров. Но Бог смилостивился над стрелочником. Ребенок в последнюю минуту упал между шпал, и когда над ней загрохотали колеса поезда, она припала к земле и так пролежала, пока не прошел поезд. Тогда ребенок встал и, испуганный, побежал к своему отцу. Это была великая и страшная жертва стрелочника — отдача единственного дитя на смерть, чтобы другие имели жизнь. Что-то подобное сделалось и в духовном мире. Сатана завел мир в погибель, и чтобы спасти его, нужна была жертва равноценной жизни всего человечества. Такой жертвою мог быть только абсолютно святой Сын Божий. Представляют ли себе люди, какими муками должно было быть преисполнено сердце Отца Небесного, когда Он послал в мир Своего Сына Единородного? Он послал его на тяжкий труд, на нужду и поругание, на страдание и смерть мученическую. Если бы грешники уяснили бы себе это, то они давно бы покаялись. Вот для этой цели и родился Христос, и Он совершил дела Отца Своего, разрушив дела дьявола. Он нашел погибших и спас их, даруя им вечную жизнь. Каким же бессердечным нужно быть, чтобы не ценить такой жертвы и не быть благодарным за нее? Слава Богу, за незреченный дар его, пусть рожденный в Вифлеемских яслях князь мира будет князем и вашего сердца.